Знатные гости заторопились восвояси неожиданно. О конном переходе длиною в несколько недель говорить было нечего. Эльфы и принцесса вышли во двор, созерцая чистое, без единого облачка небо прекрасными светлыми глазами. Дракон возник в небе жирной точкой и за минуту приблизился к замку. Огромный зверь сделал несколько кругов над двором и плавно опустился, распугав слуг и дворовую живность, бросившуюся в рассыпную. Лишь один здоровенный дворовый пёс, Ташин-любимец, старый и полуслепой, остался стоять на месте, грозно облаяв непрошенного гостя. Дракон был огромен и величав, к тому же в разы крупнее Тоги. Его исполинские крылья, спущенными парусами, укрыли двор замка. Хвост зашуршал по земле, взметая пыль и мусор. Алла золотая шкура переливалась на солнце, разбрасывая тысячи солнечных зайчиков по хмурым каменным стенам. «Эльгина, ты, как всегда, вовремя!» Нарбелия заспешила навстречу огромному зверю. Драконша приподнялась на задние ноги Ее тело пошло рябью, сжимаясь и деформируясь. Через секунду на месте рептилии уже стояла стройная девица в расшитом золотом дорожном костюме. «Мое почтение, дочь короля!» Эльгина учтиво склонила голову, однако в глазах ее явно читалось высокомерное превосходство. «Как дела у великой предводительницы драконов?» Нарвелия сиятельно заулыбалась, однако общение с женщинами ей давалось гораздо хуже, чем кокетство с мужчинами. Видимо, поэтому улыбка получилась натянутой и какой-то неестественной. Драконша удовлетворилась и этим двусмысленным проявлением учтивости. Как всегда, отлично. По дороге шутки ради разгромила гнездовья горгулий в серых скалах. «Слышала бы ты, как трещали их хребты от ударов моего хвоста!» Красивое лицо Эльгины на миг озарилось фанатичной улыбкой, от которой Нарбелия слегка поежилась. «Больше эти твари не сунутся на территорию гейдзи драконов!» «Ты великая охотница и воительница!» заискивающе прошептала Нарбелия, в общем-то искренне восхищаясь силой драконши. «Ах, дорогая, ты не представляешь, как я мечтаю об охоте!» Эльгина мученически закатила глаза, синие и холодные, как лёд. «После того, как мы перебили все волчьи стаи на наших землях, с охотой стало тяжело. Остатки волков ушли в степи, а там, как ты знаешь, территория гоблинов». «Там наши постарались», — Нарбеля заговорщически улыбнулась. На границах пасутся эльфийские табуны. И Теонар принял решение очистить эти земли от хищников. «А гоблины? Эти дикари наверняка были против!» Эльгина изумленно вскинула тонкую бровь. «Мы обвели зеленых тупиц вокруг пальца. Табуны ходят по самой границе, и волки пришли за ними. Ты не представляешь, что было!» ни одна тварь не уцелела мы драли с них шкуры живьем теперь мой замок укрытыми почти целиком залетишь в гости подарю несколько на случай холодной зимы лучезарно улыбнулась принцесса из замка несколько крепких слуг тащили сундуки с подарками для эльфов и короля тионар поморщился и кивнул тоги велев тащить поклажу Сам же, подхватив рукой Нарбелию, ловко запрыгнул на могучую спину снова обернувшейся драконом Эльгины.